Глава 6. Ну ничто в этом Хапюрски не может пройти гладко. Купишь дом, а там проклятие и домовой, причём совсем не добрый. Захочешь занять руководящую должность, тебя подвяжут бандиты. На отдыхе в лесу встретишь некротических монстров. А уж если захочешь открыть своё производство и прикупить пустующий завод, Будешь ждать еще один сюрприз. О какой я пока что и сам не знаю. Это очень добропорядочно с вашей стороны, что вы предупредили меня о заводе до того, как я его приобрел. Сказал я Елену. А как же, Алексей Александрович? Усмехнулся Иннокентий Сергеевич. Вы герой Хоперска. Лекарь, борец с преступностью. Я бы не позволил себе его забануть. Именно поэтому я вас и отговариваю Место очень недоброе Можете хотя бы с нашим кузнецом пообщаться С Петровичем-то? Так я с ним знаком А он тут каким боком? Он тут же работал на этом заводе И он первый понял, что с ним что-то не так Ушел сразу же Хоть его и уговаривали бывшие владельцы Царствуем в мире Грифона Барон Елен помахал руками Изображая местный религиозный жест Взмах крыльями Вы хотите сказать, что бывшие хозяева завода погибли? Да, причём крайне ужасной смертью. Их нашли еле им прикрыл рот, поскольку испытал приступ тревоги. Вы ведь не из слабых нервных, Алексей Александрович. Иначе я бы не стал работать лекарем, пожё плечами я. Вы родовые нашли их прямо в котле, в расплавленном железе, которое к тому моменту уже успело затвердеть, сообщил мне барон Врагов у этих людей не было, то есть конкуренты не стали бы с ними так поступать. В Коперске больше нет заводов, поэтому соперничать у владельцев было не с кем, и простых рабочих пострадало очень много. Так, ладно, я знаю, что вы человек упертый, и место из страшилки вряд ли изменит ваше мнение. Купчую я уже подготовил. Барон показал мне документ. «Пятьсот рублей, завод ваш», — сообщил он. Такие деньги у меня есть. Всего за эти несколько месяцев я смог накопить 1.500, но большая часть денег ушла на ингредиенты и материалы для изобретений. Если я куплю завод, у меня останется всего 100 рублей на проживание. Этого мне хватит с головой, тем более продажи инструментов и лекарственных препаратов в скором времени покроют эти расходы. Однако, елем положил широкую ладонь на купчу, не дав мне даже попытаться поставить свою подпись. Я советую вам, как союзнику, как близкому другу, Алексей Александрович, поговорите с начальником Кузнецовым или взгляните на завод сами и обреду прибрежё городовых. Никто не станет арестовывать вас за проникновение на чужую территорию. Подойдите к этому решению с умом. Инакенте Сергеевич меня приятно удивил. Всё-таки я не зря потратил столько сил на защиту Хапёрска. В итоге теперь самые главные люди города стоят на моей стороне. Главный лекарь кораблёв, судья Устинов, барон Елин, мне удалось поднять свой авторитет в этих кругах. Благодарю за советы, Нагенти Сергеевич. Хорошо, я разберусь в ситуации и вернусь к вам через пару дней, чтобы высказать своё окончательное решение. Договорились, кивнул барон. Только прошу вас, Алексей Александрович, будьте аккуратны. Около завода пропадали люди. Как-то ко мне обратилась женщина, Сказала, что её сыновья пробрались на территорию завода и пропали. Не беспокойтесь за меня. Я привык действовать аккуратно, ответил я и покинул кабинет барона. На первом этаже меня встретила Анна Елена, рыжеволосая девушка в залновона загибала пальцы. "Господи Мечников", обратилась она ко мне. "Могу я задержать вас хотя бы на одну минуту?" "Разумеется", ответил я. Для своих учеников мне времени не жалко. «Иван Сергеевич Кораблев просчитал невероятную лекцию!» — воскликнула она. «И мне, и господам Лебедеву, и Запрыкину очень понравились его слова. Главный лекарь был очень груб и прямолинеен, но он дал нам понять, как важна эта работа!» «Ого, а я ведь даже не спрашивал, что Кораблев по моей просьбе рассказал будущему сестринскому персоналу. Хотя, зная его характер, он мог запугать моих учеников до полусмерти. Но это нормальная практика. Вспоминая обучение в медицинском университете, Могу сказать, что большинство преподавателей пользуются такой методикой. Вас ждёт ужасающий рот, кого не устраивает на выход. Примерно так. А кто не скажет этого, лжец. Меня только беспокоит, что вы до сих пор не вывесили дату следующего собрания, сказала Анна. У меня получилось сделать внутреннюю инъекцию, девушка сделала паузу, пытаясь понять, правильно ли произнесла все термины. Но больше тренировок не помешает. Не тратьте время, не бегайте к амбулатории, чтобы рассматривать расписание, предупредил я. Следующий сбор у будет примерно через двое суток, раньше точно нет. У меня возникли неотложные дела. Вы только не списывайте меня со счетов, господин Мечников. Я чётко для себя решила, что поработаю в вашем госпитале хотя бы год или два. Меня совсем не привлекает мысль, что моя жизнь должна зависеть от удачного брака. хочется и самой что-то уметь. Очень смелая мысль для девушки, которая живёт в XIX веке. Очень смелая и амбициозная. Не беспокойтесь, все необходимые знания я вам дам, уверила Анну я. А уж как будет развиваться наша карьера дальше, посмотрим. Из своего кабинета вышел отец Анны, поэтому я решил не привлекать лишнего внимания и покинул особняк Елиных. Мне не хотелось, чтобы барон запретил дочери обучаться на медсестру. Может быть, когда её узаконят эти курсы, должность помощницы лекаря станет одной из самых престижных профессий. Если в этом мире сохранится монархия, велик шанс, что тысячи дворянок захотят влиться в эту область, чтобы найти своё призвание. Первым делом я направился в кузницу. Сергей Петрович вовсю трудился над чем-то клинком. И как только он заметил, что я приближаюсь к нему, тот же бросил свою работу. Ох, и плохо же у меня предчувствие господ мечников. вздохнул он. «Только не говорите, что хотите заказать! Еще больше увеличительных линз!» «Расслабьтесь, Сергей Петрович, на этот раз я пришел поговорить», — признался я. «Уж простите меня, но при всем уважении к вам, Алексей Александрович, времени на разговоры совсем нет», — сказал он и вновь схватился за кузнечный молот. «Что ж, ладно», — кивнул я. «Значит, работа на хаперском заводе вас больше не интересует?» Петрович шарахнул молотком мимо металла, а затем, к моему удивлению, выронил его из рук и медленно поднял взгляд своих серых глаз. — Вы уж простите меня за прямолинейность. Но вы умом, случайно, не тронулись, Алексей Александрович? Какой еще завод? — Тот, что находится на юге Хоперска, рядом с дорогой на Саратов. Вы ведь, кажется, уже работали там, верно? — Работал, и больше туда не вернусь. Ни за что в жизни туда не вернусь. «Вы какое отношение к этому месту имеете?» «Я собираюсь его купить. Планирую открыть там свое производство. Лекарское». «О-о-о!» — пожал плечами Петрович. «Тогда вам нужно было подойти не ко мне. А кому же?» «К плотнику. Горобами он занимается. В скором времени его услуги вам понадобятся, если, конечно, повезет. И останется то, что еще можно захоронить». «Отлично! Кленуло!» — никто за языково не тянул. Теперь он должен рассказать мне о том, что происходило на заводе. Что, Сергей Петрович, скажу прямо. Завод я ещё не купил, рабочих не нанял. Я пришёл к вам, чтобы узнать, что там происходило. Почему все так чугаются этого места? Кузнец достал из кармана полотенце и протёр им руки от сажи. Я расскажу, мне не жалко. Если это убедит вас не жертвовать своей жизнью. Только разговор этот лучше продолжить в доме. Он махнул рукой, попросив меня таким образом последовать за собой. Из дома выскочил его подмастерье Геннадий. "Сергей Петрович, вам чем-то помочь?" попытался спросить он. "А ну, с Гень, древком кузнец. Стою у прилавка Генька, в дом мне заходи. Разговоры не для твоих ушей". Ошарешенный ученик тут же кивнул и поспешил к прилавку. Там как раз появились желающие приобрести товары, которыми торговал кузнец. "Я же прошёл в дом Петровича, и по его просьбе присел за хлипкий стол. Кузнец закрыл окна и двери, зажег магическую лампу и только после этого расположился напротив меня. «Надеюсь, вы на меня не в обиде», — прошептал он. «Я ведь знаю, что вы уже не принадлежите дворянскому сословию, поэтому я общаюсь так, по-простецки». «Меня это устраивает», — кивнул я. «Тогда что ж ты, сынок, себя не бережешь? Алексей, ну, послушай». Мне нужен тебе этот завод. Забудь про него, как все забыли. Пусть стоит, занимает место. Мимо него ведь люди живые даже стараются не ходить. Сергей Петрович, перебил его я. Ценю ваше беспокойство, но всё равно жду ответа на свой вопрос. Кузнецов напряжённо выдохнул и потянулся к холодильному коробу. Самогоночку будешь? спросил он. Нет, благодарю, я не пью. А кузнец, похоже, без градусов в крови об этом заводе заговорить физически не мог. Разогнав кровь в горяче�ительном напитке, он сложил огромные тренированные руки на столе и произнёс: "На этом заводе работало куда больше кузнецов и инженеров, чем вы можете себе представить, господин Мечников". Он перешёл на вы, видимо, думал, что предыдущая манера общения сможет меня убедить, но потерпел неудачу. "Все погибли. Женька, мой тёска Серёга". Захар, все были хорошими кузнецами. Я на кладбище 4 раза в год хожу, чтобы их навестить. Вот только сдаюсь, что нет под землёй их тел. Ещё зляни испарились. На ведь ещё сновиние людей нельзя сравнить с тем, что завод проклят, подметил я. Их никто не мог похитить. Наверняка способные кузнецы и инженеры могли кому-то понадобиться тем же бандитам. Мы тоже так думали, Алексей Александрович. — кивнул он. — Пока сами не увидели, как один из наших тонет прямо в стене, погружается в нее как в воду. Мы испугались, решили, что это какая-то магия, снисли стену, чтобы хотя бы скелет его найти, но там его не оказалось. Исчез, понимаете? Да уж история не из приятных. Барона Елен сказала, что туда захаживал жрец. Он проблем решить не смог, как я понимаю, да? — Да. Нет, конечно. Он не смог понять, что там происходит. На эту тему вам лучше с Некадимом лично поговорить. Благо, он своей же помощью вновь обрёл свой голос. К Некадиму я схожу, это даже не обсуждается. А вы больше ничего мне рассказать не можете? Недолго подумав, Кузнец ответила: Когда-то, судя по рассказам моей покойной бабки, на месте завода жил колдун, старый хрыч, дом которого снесли, чтобы построить новый завод. Мне кажется, это его дух мстит. Другого объяснения у меня нет. Хопёрск, несмотря на небольшое население, слишком уж богат такими историями. Почему-то я даже не сомневаюсь в том, что Петрович не лжёт. Что ж, в таком случае мне остаётся только один вариант осмотреть это место лично. "Стойте!" проорал кузнец, вскочил из-за стола и перевернул его своей тушей. По полу растеклось не допитое Петровичем самогонка. Не надо, прошу вас. Вам это не нужно. Лучше постройте завод с нуля. Потратьте год-два, подкрепите деньги. Хоть живым останетесь. Оттуда вы уже точно не вернётесь. А я вас очень ценю как своего постоянного покупателя. Не хочу, чтобы вы так с собой рисковали. Не перегибайте палку, Сергей Петрович, попросил я. Если у вас больше нет информации, я пойду. Вот вы видите, скоро вы сможете вернуться туда на работу. Когда я ликвидирую вся опасность. Не могу в это поверить, поматал головой кузнец. Да если вы на такое способны, если там и вправду не останется ни чистой силы, я остану вашим кузнецом навека, пока меня самого не заберёт грифон. Я запомню ваше предложение, улыбнулся я. И не оправдывайтесь потом, что дали его из-за самогонки. Ха, усмехнулся кузнец. Я не подумаю, такими словами меня разбросываются. В таком случае всё идёт по плану. Осталось только заглянуть к Никадиму. Без полной информации я в это место не пойду, пока что все отзываются о нём как о чём-то ужасающем. Даже про Кособоковых и Рокатова не слышал столько слухов. Если бы последние были ещё живы, могу поспорить, Кузнец лучше ушёл к ним, чем ещё хотя бы раз посетил стены завода. Войдя на территорию церкви Грифона, Я обнаружил, что младший жрец Михаил сидит прямо посреди тропы справа от церкви и медитирует, прямо как какой-нибудь буддийский монах. «Господин Мечников, не обращайте на меня внимания», — заявил он, не открывая глаз. «Проходите к Никодиму, как и планировали». «А я ведь ни слова не произнес. Может, он глаза на секунду приоткрыл? Что-то он уж больно сильно изменился из-за моих советов». Ведь Михаил недавно заходил ко мне на прием. Я изменил деятельность его печени и головного мозга. Теперь алкоголь не вызывает у него удовольствия, а печень фильтрует его с такой скоростью, что организм не успевает испытать вреда. А вот настроение у младшего жреца теперь портится быстро. То есть даже грамм спирта вызывает у него жуткие эмоции. Я не поленился и потратил на это больше энергии, чем следовало. Зато изобрел совершенно новый способ кодировки людей. «Правда, кажется, я свел Михаилу с ума». «Я слышу Грифона, господин Мечников. Он говорит со мной. Просит, чтобы вы не мешали нашей беседе. Поспешите к Никодиму. Не задерживайтесь. Скоро я сам к вам явлюсь». «Как воспринимать такие заявления?» «Да черт его знает. Я решил не связываться с ним. А вдруг он и вправду слышит Грифона?» «Во, будет забавно». если местный бог не общался со жрецом, пока тот не излечился от алкоголизма. Я прошел к Никодиму и задал ему те же вопросы, что и к кузнецу. «Я бы помог вам, господин Меченников, если бы представлял хоть приблизительно, что там обитает. Представляете, ведь Грифон мне этого не подсказал, и моей веры не хватило, чтобы понять, что там творится. Я дам вам такой же совет, как и кузнец. Не суйтесь». либо ищите способных жриццов из Саратова или столица, либо отступитесь. Разумеется, такой ответ меня не удовлетворил, а потом я решил пойти в Аббанк. Пошёл к заводу, чтобы проверить всё лично, но не в одиночку. Позвал я с собой Ингоря, который в этот день смог освободиться от уборки снега пораньше. Послушай меня, друг, ты перромант, сказал я. Силы у тебя крайне могущественные, но не спеши атаковать без моей команды. Как я понял, иногда по заводу лазают дети. Навредить невинным людям мы не имеем права. «Не беспокойся, Алексей», — уверил меня Игорь. Как только моя память восстановилась, я сразу понял, как нужно контролировать свою силу. Тем более, ты уж маньяк, меня не считай. Иж детей никогда не трогал. Мы добрались до завода, широкое здание которого занимало чуть ли не пять сотен квадратных метров. Раньше здесь производили оружие, клинки, как я понял. Но почему-то я не верил слухам. Скорее всего, это место использовалось для чего-то более важного. Я перелез через забор и потянул за собой Ингери. Пироманн сразу же принялся осматривать восточную половину территории. Я перешёл на западную и, каково же было моё удивление, когда на опустошённой заснеженной земле я обнаружил женщину, молодую светловолосую даму в бежевом платье. Её тело перетягивал неестественно плотный корсет. Стоп. Да она даже одета была не по-зимнему. Платье слишком лёгкое, шлепка летние. Она совсем с ума сошла. Как она попала на территорию завода? Да ещё и в таком виде. И главное, зачем? Леля, может быть, это призрак? Ну уж нет. В призраков я точно не поверю, пока не столкнусь с таким явлением лично. Эй, девушка, крикнул я. Вам нельзя здесь находиться. Это опасное место для будь осторожен, мечникев. Не поворачивайся ко мне, ответила незнакомка. Я чувствую запах некротики, того, с чем ты поклялся бороться, и чего-то ещё. Знакомый голос, да более знакомый. Мы знакомы? Приблизившись к ней, спросил я. Ох уж эти смертные, вздохнула она. И замахала веером перед своим лицом. Веером? Зимой! Мечников, если вы гоните некротику из этого места, будьте уверены, у вас появится новый виток. Но не уверена, что здесь замешана только она, понятия не имея, что здесь наколдовали. Только сейчас до меня дошло, кто находится передо мной. Да ладно, ты решила принять физический облик? Алексей, я нашел вход! — послышался крик Игоря. — И мне показалось, что там кто-то есть. Были какие-то звуки. Пиромант подбежал ко мне, и стоило разок отвести взгляд от дамы, как ее вдруг не стало. — Не удивляйся, если я задам тебе странный вопрос. Но ты случайно не видел на территории завода женщину, Игорь? — Та хреновина, которая рычала из завода, это явно не женщина, — усмехнулся он. — Может быть и самка, но точно не человеческая женщина. Значит, мою собеседницу не видела, хотя смотрел на нас почти в упор. Это была Гигея, сомнений нет. Богиня приняла человеческий облик. Правда, не понимаю, зачем ей это понадобилось. Могла ведь и передать послание мысленно, как делала это всегда. "Ты чего так побледнел?" спросил Игорь. "Пойдём или передумал?" "Пойдём, показывай дорогу. С этой стороны всё заколчено." Уже через минуту мы с Игорем оказались внутри здания. Хоть я и не был жрецом, но мог точно сказать, что атмосфера здесь невероятно зловещая. Я не привык придумывать страшные сказки, верить тому, что мне мерещатся, но факт остается фактом. Я в своей груди чувствую, что рядом с нами угроза. «Послушай, если учесть все, что ты мне рассказал», — произнес Игорь, — «давай-ка я лучше сожгу сразу весь завод». Если здесь здесь вдруг появится что-то нехорошее, не нужно, потом всё заново придётся отстраивать. Используй магию только в том случае, если тебе будет угрожать прямая опасность. Мы прошли в главный цех. Вокруг многочисленных станков витала пыль, мелкие крупицы снега и магия. А это был явно завод не по производству холодного оружия, произнёс я. Похоже, здесь работали с магией. Странно, что никто об этом мне не рассказал. Неужели бароны и остальные ничего об этом не знали? Мой голос пронесся эхом по помещению завода, а в ответ — тишина. Только сейчас я осознал, что не слышу Игоря, даже не чувствую его дыхания, хотя он шел прямо за мной. Я резко развернулся и успел увидеть только половину лица своего напарника. Все остальное тело Игоря Лебедева — Ещё злы в стене.